Глава 12. Вадим. Когда я встал наконец, то народ вокруг меня вздохнул облегчённо, потому что стояли все, как в метро в час пик, тесно прижавшись друг к другу своими объёмными телесами. Хотя помещение не было совсем уж маленьким, но и народу было под сотню голов. Не считал, но нам скидку именно так. при том, что все были отнюдь не стройняшки. Это мы с Эндрогом на людей похожи, ну, в моем понимании. И Ваня, просто великан, отощавший, правда, великан из Бухенвальда. А вот остальные — типичные каплевидные телепузики, работники умственного труда. Даже в заперти не могут без пламенных дискуссий. Неважно, о чем, лишь бы говорить. Меж тем началась какая-то коллективная движуха, как будто то, что я встал, стало командой к движению. Народ синхронно двигался спиралью, как вода в стиральной машинке активаторного типа. Вот и нашу троицу вынесло к стене. Энра хватает из ниши, похожей на аппарат для розлива газированной воды из моего совкового детства, большой бумажный стакан с бумажной крышкой. В таких стаканах в кинотеатрах колу продают. А Ваня хватает меня за руку и суёт мою ладонь в этот автомат. Мне в руку падает такой же стакан. раздают, надо брать, от остальных не отставать. И тут же давление пупков народных масс меня сдвигает дальше. А если бы не Ваня с его когда-то богатырской спиной, раздавили бы обметаллопластик стены. Эндрок пьёт то, что в стакане. Открываю. Блин, чуть ли не литр каких-то белёсо полупрозрачных соплей. Хорошо хоть без запаха. Как это пить? Обрыгаешься же. Пей, велёл Ваня, нам нужно сохранить силу. Совершенно верно, молодой человек, услышал голос профессора. А теперь и вижу его, прижат к нам мыслящим серым веществом мозга этой большой черепной тюремной коробки. Профессор тоже объёмный и коплевидный, и, как и все в этой холодной бане, голый. Короткий ёжик седых волос, явно обрезанных ножом, неровных. Лицо запоминающееся потому, что слегка неправильное, особенно подбородок и линия рта, когда он говорит, «Ну и стандарт – хомячьи обвисшие щеки, тройной подбородок. Это у пса лицо маска, и у Энрога лицо усредненно правильные, совершенно неброские, потому не запоминающиеся. Уж не знаю, профессионально это их шпионская особенность, или им такие лица специально делают. А может, со временем сами такие становятся неприметные? Да какая разница, мне-то?» В общем, профессор был довольно колоритный персонаж – На голову выше меня, Арасов, три объём мне, смотрел чистыми и добрыми глазами сказочника-мечтателя или учёного-теоретика, что часто одно и то же. Например, стоящий позади профессора, не менее рослый, ещё более массивный товарищ, кроме здорового пуза, имеющий ещё и широкие и массивные плечи и бычью шею, покрытой оренбургским платком чёрной шерсти, имел взгляд твёрдый и пронзительный. Кожа на толстой шее была как у той собаки, в сплошную складку. Этот тип был больше похож на супертяжего борца, а не на толстого интелли. И взгляд такой же сильный. Это суточный унитарный рацион, сказал профессор, отпивая из бумажного стаканчика, содержащий всё необходимое для жизнедеятельности ровно на сутки жизни без активной физической деятельности. Благодарю, профессор. Кевнул я, отпивая безвкусную жижу и сдерживая рвотные позывы. Как вы меня назвали? Удивился профессор, делая очередной шаг в этом людском водовороте движения к раздаче этих бумажных стаканчиков. Я не ответил, потому что был очень удивлён в виде, как все вокруг, допив сопли, стали совершенно обыденным видом жевать эти самые стаканчики крышечки. Это суточный унитарный рацион. повторил пушистый шкафообразный борец, оказавшийся обладателем того самого густого баса. Пришлось и мне, довяясь потреблять этот суточный унитарный рацион, пережевывать безвкусный бумажный стаканчик и крышечку, смещаясь все дальше в этом людском хороводе. «А вы как относитесь к теории уважаемого профессора?» — спросил басом здоровяк, усмехаясь. «Видимо, ему понравился лейбл, что я прилепил к энергетику». «А вы про энергетический кризис?» — спросил я. Шерстяной здоровяк утвердительно кивнул с искорками в глазах, посматривая вокруг, явно ожидая возможности уязвить энергетика. Тоже смотрю по сторонам. Плотная группа плотных людей доедает стаканчики и с любопытством смотрит на нас. «Понимаете, молодой человек», — сказал профессор, «когда всю жизнь привык перерабатывать огромные массивы информации, заточение на студ хуже смерти». От отсутствия данных обсуждаем и анализируем любое обстоятельство и по любому поводу. А вы единственное, что случилось в этой коробке за последние трое суток». Информационный голос сожрал затворников. «Так я понял. Накинулись на свежую кровь, как изголодавшаяся волчья стая. Понятно, стала и та лекция, которую мне пришлось выслушать». Не удивлюсь, если выслушать придётся и лекцию по динамике рабочих жидкостей и прочих динамических расширяющихся тел в реакторе на антиматерии. По-моему, именно его упоминал профессор, или что-то вроде прогонит, лишь бы мозги забить. Эти-то, видимо, простыми человеческими, пустыми сплетнями не наедаются. Им дома два явно мало. Им подавай или замудрённую гунтервафлю для домысливания её ТТХ, либо очередную теорию заговора, какой-нибудь эффект Манданеллы или теорию плоской земли шоу Труммана. Теоретики профессиональной болтологии, гля, но смотрят вопросительно. Что же им сказать, чтобы отстали, но ну, не обидеть? Всё же такой тип людей я уважаю, много больше, чем фанатов FIFA или Дома 2, или обычных диванно-пивных аналитиков-экспертов. «Весьма сожалею», — начал осторожно я, подбирая слова, «но не обладаю ни достаточной квалификацией, ни полнотой информации, чтобы сложить хоть сколько-нибудь объективное мнение по этому поводу». «Браво, молодой человек!» — пробосил шерстяной шкаф. «Вы только что подтвердили нашу гипотезу, что сюда попадают только люди с определенным умственным порогом». «Да-да, меня давно гложет вопрос, где наши девушки, где Эхар и остальные наши спутники». Но задавать вопросы, на которые не получишь ответ, меня еще в прошлый раз пес отучил. Сам догадайся. Или узнаешь, когда время придет. Все по старому понятию. Не верь, не бойся, не проси. Понятно же, что Ваня и Двудонный знают не больше моего. Не больше этих вот умников. Иначе они бы не строили гипотезы, а прямо в лоб бы и сообщили нам, если бы знали, за каким нас тут маринуют. Но я прижимаю подбородок к груди в этом поклоне, либо в курилке ПТУ 1 Базар, а в курилке МГУ совсем другая дискуссия. Но в обоих случаях надо фильтровать исходящий трафик, то есть учитывать принятый в данной среде язык общения. Иначе не поймут, и тогда в ПТУ придётся отмахиваться от толпы, в МГУ будешь подвержен всеобщей обструкции, и неизвестно, что больнее. Объективное мнение непозволительная роскошь. проворчал профессор. А вот свежее и предвзятое мнение мне было бы интересно. И этим ценно. Ваня, что думаешь? спрашиваю я. Мне как-то совсем не улыбается быть объектом внимания всех этих интеллигентов. Особенно сейчас мне и так паршиво. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Ваня мимикой показал, что всё это пыль в межзвёздном пространстве. А Эндрик ещё в прошлый раз высказался, как всегда, Ваня меня крепким дружеским пенделем выбросил из окопа на пулемётную амбразуру. Я тоже думаю, сказал я, озвучивая нашу с Ваней мысль. Что ваша точка зрения весьма любопытна и не лишена изящества, проникновенной глубины, наблюдательности и даже истинности. Но на наш взгляд, пытаться всё происходящее объяснить только энергетическим кризисом, Всё одно, что утверждать, что побудительными мотивами жизненной активности всех индивидуумов человеческой общности являются только похоть и жадность. Слова мои вызвали взрыв хохота. "Кто вы, молодой человек?" спросил пушистый здоровяк, утирая широкими, как лопаты, ладонями лицо, болевший, видимо, от смеха и смахивая слёзы с щёк. Блин, хотел отмазаться, а встрял ещё глубже. "Никто", пожал я плечами. «Просто звездная пыль, прилипшая к чьим-то сапогам». Ваня кивнул. Энрок задумался. Профессор, нисколько не обидевшийся на смех всей толпы, фактически над ним и его теорией покачал головой. «Очень самокритично. Очень философски», — пробосил здоровяк. «Вы всегда были таким?» Я покачал головой. «Стал», — ответил я. «Самому грустно. Хоть вой волкам». Мне стало во мне ни гордости, ни амбиций, ни радужной надежды на лучшее. Весь мир помойка, все люди скоты, а солнце, тот самый фонарь, да ещё и неизвестно где пропадающий. Жертвенное пламя праведника начало пожар во мне. Садист Дог вырвал из меня последние крохи пепла веры во всё хорошее. В лучи бобра и всё такое. И садистки вырвали из моего нутра последнюю каплю самоуважения. Я пыль. Растёртые столкновения мелюзских конгломератов, как каменами жерновами в их большой игре. Меня больше нет. Нет я. Никакого. Есть только это тело, туловище, которое не испытывает иллюзий, не питает надежды, ни во что не верит. Просто ждёт шанса и мести. И что же происходит в мире, по-вашему, уважаемый Звёздная пыль? спросил профессор Как обычно, вздохнул я. Бардак и равнодушие. Всем на всё плевать, кроме денег. И какой вы видите из всего этого выход? пробасил здоровяк. Я? удивился я и покачал головой. Я не вижу выхода, выхода нет. Все умрут, тогда и закончится большая игра. Нет, Вадим, толкнул меня Эндрик. Что ты такое говоришь? Мы ещё живы, не всё потеряно. Понимаю, что он прав. Ебусь, я на его месте тоже бы поднимал моральное состояние личного состава. Но я, слава тёмному богу, не на его месте, потому грустно усмехаюсь. И что, что ты жив, а? Ты в загоне для рабов? Ты мясо на полке для высшего сорта мясной вырезки? Можно гордиться этим. Да и не будь ты тут. Я решительно махнул рукой. Ладно, почти кричу я. Чёрт, у всю эту обходительность и толерантность Правду хотите? Я вам дам её. Допустим, что мы добрались до места назначения. Эмоционально, почти криком продолжаю, глядя прямо в глаза разведчику. Ну привезли мы предложение о перемирии и и что? Как далеко нас пошлют? Как долго будут нам мозги делать, гоняя от одной канцелярии к другой? Согласование и утверждение младшими помощниками шестого заместителя секретариата четвертого зама подкомитета межправительственной комиссии по согласованию регламента о рассмотрении очередности рассаживания делегатов за столом переговоров будут бесконечными, потому что никому не нужны мы со своим посольством. Маховик войны раскручен, армии сдвинулись с места, ставки сделаны, бюджеты освоены, война уже идет». Для некоторых она уже завершилась. Человечество приговорено. Меню из человечины утверждено. Повара наточили ножи и раскалили печи и сковороды. Что ты сделаешь? Ты, как самый старший из нас, кто ты для меня, знаю. Кто ты для них? На что ты надеешься? На них?» Я обвел руками вокруг себя. «А, была не была. Пороть горячку так до предела. Будет вам моя правда». «Да не спорю, уважаемые и достойные люди!» Склоняю голову, а потом вновь повышаю голос. «В загоне для жертвенного мяса! Но и там что они смогли? Удержали ли они человечество от шага в пропасть, а? Мыслители не смогли. А кто? Кто сможет? На кого надеются? Военные, которые с азартом включились в бойню? Народ? Та самая равнодушная и аморфная масса, чавкающая и равнодушно марширующая на мясокомбинат? Демократия, говоришь? Где она?» Расскажи мне сказку про народовластие, про выборы из двух кандидатов и более, про выборы из двух зол, про систему сдержек и противовесов, а? Или вашу ёжнутую альтернативу монархическую, сословно кастовую, расскажи. Единовластие основатель смог развернуть их от пропасти или получилось ещё хуже? Это их имперцев фанатичности полной потери личности, человечности в их вере. Это выход Или анархия диких? Что мы изменим?» Перевел дух, покачивая головой. Для кого было секретом, что готовится массовая бойня? Для умеющих думать не секрет. Но никто не знает. Всем пофиг, всем. Никто не поднимает нос от кормушки, чавкая плоть у умерших вчера людей. Все подохнут? Им плевать лишь бы сегодня набить требуху почившими вчера. Одни сегодня, остальные завтра. И по делам. Я умирал, защищая Стиру, убивая с яростью людей, которые эту самую мертвую планету возрождают. А те, кого я защищал, лишь жрали и пускали слюни в Вирте. Мне опять за них умирать? Знаешь, как-то надоело. «А вольные?» — спросил Энрак. «Которые?» — зарычал я. «Не те ли, что убили жену моего друга, гордятся тем, что уничтожили целый город тараном звездолета?» Что ж, сжигают людей живьём во имя их безумных богов и сувлечением потрошат друг друга вечерами, Эндрек взлился на меня, а может, на себя, в злобе кричит: "Почему тогда согласился быть посланником?" "А меня спросили?" так же закричал я. "Поставили перед фактом. Ты рядовой Вадим Голованов, посылаешься на три буквы от трёх букв с пакетом. Вот тебе пакет и печать. Одна нога тут, другой не вижу". Зазвенеть какая честь. Вы меня о чём-либо спросили, а? Хитрово вывернутые многослойные двудонные с самого моего появления тут. А вы меня назначили терпилой, как крысу лабораторную. Опыты ставили и наблюдали, как буду реагировать. Вот, смотрите, никак. Больше во мне нет ничего. Умерли во мне все нервные окончания. Не буду я больше проявлять условных и безусловных реакций. Пошли вы все. И вы тоже умники, сидят, гадают, почему они оказались десертом, а не основным горячим блюдом. Ты, энергетик Хренов, с профессиональной деформацией, теорию тут развивай, что человечество попало в упряж владельцев предельного ресурса. И что, первый раз, что ли, сколько их было предельных? Пахотные квадраты, бочки углеводородных энергоносителей, тонны реакторного топлива. Какая разница? А они перестают быть предельными, и не сами по себе, их обходят. Что ты сделал, чтобы отменить фундаментальное ограничение человечества? Администрировал? Ну-ну. Моё мнение тебе интересно? Вот моё, чужака мнение тебе. Если человечество сумеет найти в себе силу и волю для того, чтобы осознать угрозу для себя и может защитить себя, выживет. А нет так туда ему и дорога. И по делу. в полном соответствии с законом мироздания с молчаливым согласием с существующим общественным договором людоедским договором когда человек человека ест толстяки задыхались от возмущения энрок пылал праведным гневом а ваня стоял статуей аполона равнодушно слушает а ты кричит энрок ты будешь что-то делать толкаю ваню мы будем что-то делать спрашиваю я его ваня кивает А что мы будем делать? Удивляюсь я. Выживать, помогать выживать тем, кто дорог нам. Пусть сам нас приведёт к нужной цели. Какой? Не обстаю я. Пробуждение людей. Ну ищу, кажет и брат. Просидел я сквозь свиджённые злобы зубы. Раньше не мог остановить меня. Будильник должен быть с громким и противным зумером, усмехается Ваня. Да и тебе надо было разобраться в себе, выговорится он близко. Скоро начнётся. Кто? Удивился я, тот, кто заботится о своих капиталовложениях,